— Вопрос с вакансией при генеральном штабе, наверное, вскоре решится. А сейчас? — Сейчас где вы хотели бы служить, в старой или в молодой гвардии? Предложение было лестным. Я ответил, что старая гвардия, такие ее полки, как Семеновский, Преображенский, Измайловский и прочие, имеют дорогостоящие амбиции. Надо иметь собственный выезд или нанимать только лихача на резиновых шинах. В театре обязательно занимать кресло между пятым и десятым рядами, а другие места в портере для старогвардейца считаются уже неприличными. Такая служба для меня просто не по карману. Так что лучше уж молодой гвардии, где нет таких традиционных условностей. Сватов предложил мне послужить в лейб-гвардии стрелковом батальоне, квартировавшим в Ураниенбауме. Там люди бедные и проще.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 Пусть совесть патриота подскажет вам, где вы нужнее всего сегодня. Или опять причесывать кадет Неплюевского корпуса, или забраться туда, куда Макар Телят не гонял. А пока постреляйте себя в удовольствие. Наш разговор будет иметь продолжение. Я ушел домой встревоженный, даже ошеломленный. Возникали сомнения, готов ли я, достаточно ли умен, Хватит ли мне сил? Наверное, всегда останется щепетильным вопрос, как относиться к разведке. Или это вид искусства, вроде актерского, где все построено на эмоциях и перевоплощении, или это подобие точной науки, как было в случае с химиком Менделеевым. Скорее всего, думалось мне, разведка — это совмещение эмоциональных и умственных качеств человека.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 Моего ума хватило, дабы оценить главное — служба в стрелковой лейб-гвардии для отвода глаз. А работать предстоит по Киевскому военному округу, где с берегов Днепра я снова увижу...